Перебошлять Бен Ладена. «Мы не альтруисты», — сказал Юнга. «Мы корыстные твари, и, преследуя свои корыстные цели, мы хотим сделать Россию могучей и процветающей страной». Лёва разработал великолепный план, который способен за считанные годы поднять экономику России, но он склонен не придавать значения одной внутриполитической проблеме, которая сильно влияет на внешнюю политику и общеполитический вес России на мировой арене. Я говорю о Чечне. «Чечня — не заживающая рана России», — процитировал Гоша. «Верно», — сказал Юнга. «И пока эта проблема не будет решена, мнение России будет мало что значить». «Не факт», — сказала Лена. «В Англии есть Ольстер и ИРА, но ее политический авторитет...» «Искусственно поддерживается сотрудничеством с Соединенными Штатами», — сказал Юнга. «Ты же не будешь спорить, что решение чеченского вопроса благоприятно скажется на России в целом. «Не буду», — сказала Лена. «Но как его можно решить?» «Вот этим нам и предстоит заняться вплотную», — сказал Юнга. «Ты не шутишь?» «Я часто шучу, но сейчас я абсолютно серьезен». «Понятно», — сказал Гоша. «Мне надо...» «Помедитировать?» — предположил Юнга. «Выпить», — сказал Гоша. Лёва ушел и вернулся с бутылкой Чивос Ригл и некоторым количеством стаканов. Налил Гоши и себе, потом предложил Юнги. «Будешь?» «Не откажусь», — сказал Юнга. «Я тоже», — сказала Лена. Лева налил ей полстакана, Юнги со скидкой на массу полный. Юнга провозгласил свой любимый тост, вычитанный у Булгакова. «Желаю, чтобы все!» И они выпили. «Я провел некоторые исследования», — сказал Юнга. «На предмет, что такое война у вас на планете и почему люди вообще воюют?» Поводы к войне можно разделить на три группы — экономические, политические и религиозные. Для того, чтобы началась война, необходимо как минимум два повода. «Не факт», — сказал Лева, — «в основе всех крестовых походов лежало только желание отбить у неверных гроб Господень, так что кроме религии там ничего не было». «Не скажи», — возразила Лена, — «там было ужасно много политики». Европа в те времена была переполнена брецающими оружием мужиками, у которых руки чесались подраться. Их агрессивную энергию надо было куда-то направить, и если бы церковь не подсуетилась со своими крестовыми походами и не направила бы эту энергию вовне, агрессия выплеснулась бы внутри Европы, и цвет рыцарства начал бы резать сам себя. Море крови, горы трупов, горящие крепости и прочая мерзопакость. А бабки? Рыцари не гнушались грабежом и мородерством. Война без добычи это не война, говорили они. А они так говорили? Поверь мне, кивнул Юнга серьезным видом. Хотя черт его знает, с каким видом он кивнул. В эмоциях инопланетных бегемотов Лево пока слабо разбирался. Война ⁇ одно из самых любимых занятий человечества. На гип-то бывали войны на какой-то стадии развития, но потом мы переросли это явление. Бои еще не переросли? и ожидать, что в допустимом будущем перерастете, глупо и бессмысленно. Я не хочу положить конец всем воинам на планете, точнее, хотел бы, но не могу. Однако предлагаю прекратить данную конкретную заварушку». «Как?» «Обсудим», — сказал Юнга. Можете ли вы мне сказать, из-за чего началась война? Из-за чего она продолжается и почему никак не может закончиться?» «Все три твоих повода», — сказал Гоша, немного подумав. Немного религии, немного политики и много денег. Так что, если ты захочешь закончить войну, тебе надо будет устранить их все. «Начнем по порядку. За что воюют чеченские боевики?» «Это просто», — сказал Гоша. «Сейчас они воюют за бабки, и среди них не так много чеченцев, как это принято считать. Конечно, кто-то может драться и по убеждениям, но основная масса рубится только за бабки. Исключительно за зеленые». Что можно сделать, чтобы они перестали воевать? Перебить их, сказал Гоша. А если постараться обойтись без излишних актов широкомасштабного насилия? Не знаю, сказал Гоша. Может, напугать их до чертиков, чтобы пробрало до глубины души? До самых печенок. Только я не знаю, чем. Это не мой профиль, честно говоря. А если дать им бабок, предложил Лева. Как, спросил Гоша. Кому? За что? Сколько? Можно придумать, как и за что. А кому и сколько — это чисто технические вопросы. Но сама идея тебе нравится? «Не знаю», — сказал Гоша. «Она наглая, это точно. Исламский мир платит им за то, что они воюют, а мы заплатим им, чтобы они перестали воевать. Идея неосуществима, но она мне определенно нравится. Но денег надо много, ведь нам придется перебошлять самого Бен Ладена. Ты можешь себе это позволить?» «Могу». А что, если назначить награды за головы боевиков? предложила Лена. Скажем, по пять тысяч долларов за рядового, десять за полевого командира, двадцать за бригадного генерала. И они сами друг друга перебьют. «Откуда в столь прелестной голове столь извращенные мысли?» — поинтересовался Гоша. «В этом плане есть несколько просчетов. Во-первых, под ноль они друг друга не перебьют, и в ходе естественного отбора выживут самые опасные и зловещие типы». А во-вторых, прежде чем приняться друг за друга, они поотрезают головы всем мужчинам из мирного населения, потому что по отрезанной голове ты не определишь, боевик перед тобой или нет». «А если выкупить у них оружие?» – спросил Юнга. «Которое они сами покупают и воруют на российских военных складах? Это замкнутый круг, вечный круговорот оружия в природе. Ты купил, отдал на склад, кладовщик продал чеченцу, чеченец из него пострелял и снова продал тебе». «Перпетум мобили». «Идите его налево», — согласился Юнга. «Но идея с бабками мне нравится. Финансирование боевиков идет из исламского мира. Как нам его перекрыть?» «Перекрыть финансирование мало», — сказал Гоша. «Надо дискредитировать исламский фундаментализм. Надо нейтрализовать Бен Ладена и его сторонников». «Что мы знаем о Бен Ладене?» «Совершенно не важно, что мы о нем знаем», — сказал Гоша. «Главное, что о нем знают и думают другие». Бен Ладен – идол. Он, безусловно, весьма талантливый человек, который отказался от денег и высокого социального положения ради борьбы за свои идеалы. Он арабский Робин Гуд современности. Бен Ладен – знамя исландского фундаментализма. Он неуловим. Американцы пытались убрать его много раз. Евреи пытались. Англичане пытались. Но если он сумел уйти даже из Афгана… Гоша плеснул себе еще виски выпил залпом. Убить Бен Ладена. Звучало, как название компьютерной игры, одно время очень популярной в интернете. Там Бен Ладен выскакивал из-за какой-то ширмы, как чертик из табакерки, а игрок расстреливал его из пистолета, при этом попивая Кока-Колу и закусывая чипсами. Для тех, кто пристрелил знаменитого международного террориста больше ста раз, он перестал быть легендой. Легенда. Если Бан Ладена уберут спецслужбы, неважно какой страны, из легенды он превратится в мученика. А за годы, которые пройдут после его смерти, из мученика он станет пророком. И будет литься кровь. И молодые люди с неотросшими бородами будут идти в бой, умирая и убивая с его именем на устах. Самого человека убрать можно. Пусть на подготовку уйдут годы, пусть она потребует миллионов долларов. Но это, черт побери, возможно. А как убить легенду? Назначить награду за голову Бен Ладена, — предложила молчавшая до сих пор Марина. Твои идеи становятся кровожадными, сказал Юнга. Это Лева на тебя так плохо влияет. Окружающая среда, сказала Марина. Гоша подумал, есть ли у нее него. Э, нет, все-таки не ее чувство юмора или же это получилось случайно. Для торжества нашего плана надо не просто убрать Бен Ладена, задумчиво сказал Юнга. Надо, чтобы весь мир четко осознал, что от этой угрозы его избавила Россия. Легенду тоже можно убить, подумал Лева. Надо только придумать другую легенду. Клин клином вышибают. История человечества, если чему и учит, так то к тому, что убить можно кого угодно. Общественного деятеля, короля, президента, религиозного лидера, поп-идола. Можно убить и Бен Ладена. Это только вопрос техники. Но останутся нефти, доллары, которыми платят наемникам. Останется толпа бородатых религиозных фанатиков. Останутся засевшие в горах выходбиты. Со смертью Дудаева война не кончилась. Убить Бен Ладена значит срубить флаг. Но в атаку можно идти и без флага, или водрузить на шест новый. Закончить войну одним ударом невозможно, а двумя. «Лично я не верю, что Россия не может выиграть эту войну», — разглагольствовал тем временем Юнга. «Она просто не хочет. Война в Чечне выгодна слишком многим. мне можно запросто списывать все экономические и политические просчеты». У учителей маленькая зарплата, но в нашей стране идет война. Грядет энергетический кризис, но мы воюем. Кто-то отмывает деньги, кто-то делает себе имидж. Все используют Чечню в своих целях. Если мы хотим добиться успеха, мы должны действовать быстро, иначе столкнемся с сильным противодействием с обеих сторон. «Юнга», — сказал Гоша, прерывая слова излияния пришельца, «на какие технические средства мы можем рассчитывать?» И каково финансирование проекта? Сроки операции. Я вижу, что у тебя появилась идея. Обсудим, — сказал Гоша. Было что-то и в идее с деньгами, и в идее с наградой за голову террориста, и даже в том, что боевиков надо напугать. Раньше Гоша убивал людей, но теперь ему предстояло убить легенду и убить войну. Задача ему нравилась. После обеда они вышли на связь с орбитой. Сеанс связи осуществляла Марина, все остальные просто расселись поудобнее по периметру комнаты, но все равно после появления голографической копии египтянского экипажа в гостиной стало визуально теснее. Гоша, который совершенно случайно оказался в районе передней лапы профа, инстинктивно сделал шаг назад. «Что это за люди?» — попросил Кэп. «Новые сотрудники», — сказал Лева, — «я их привлек под мою ответственность». «Хорошо», — только и сказал Кэп. «Какие новости?» «Разные», — сказал Юнга и в двух словах обрисовал старшим товарищам ситуацию. «Ну что же», — сказал Кэп, — «мы не против. Более того, мы останемся на орбите до тех пор, пока операция не окажется успешной или не подтвердит свою бесполезность». Мы отправим вам нашу разведывательную шлюпку, которая в случае опасности может на автопилоте доставить тебя и твоих новых сотрудников на наш корабль. Но миссия должна быть продолжена. Мы, так сказать, требуем продолжения банкета. «Ваши новые сотрудники», — сказал проф. «Кто они и для чего вы их наняли?» Лена, — представил Лева. — научно-технический консультант. Гоша, эм, специалист по улаживанию силовых вопросов, и религиозный лидер», — Гоша изумленно вытрачил глаза, — «на следующем этапе их помощь будет неоценима». «Следующий этап, как я понимаю, будет более масштабен», — сказал Кэп. «Послушай меня, Юнга. Мы тут посовещались, взвесили все за и против и приняли решение не путаться у вас под ногами. Ты теперь полномочный представитель Египта на планете Земля». Ты можешь вербовать новых сторонников и принимать решения, руководствуясь своим здравым смыслом и не забывая о пользе нашего общего дела, но не советуясь с нами на каждом шагу. Со своей стороны, мы готовы оказать тебе техническую и материальную поддержку. Доступ к нашим счетам осуществляется при предъявлении пароля